Знаменательные встречи с Букстехуде Органист по-своему воспользовался тягостной обстановкой, создавшейся после августовской вечерней перепалки. Иогану Себастьяну стало тесно в Арнштатском кругу. Давние поездки в Гамбург оставались в памяти. Он мечтал теперь о личных встречах с органистами и композиторами, и прежде всего с Дитрихом Букстэхудэ в Любеке. Консистория благожелательно отнеслась к просьбе Баха о поездке в Любек. Это было даже кстати. Время сглазит в памяти следы неприятного происшествия, а визит к знаменитому музыканту, занимающему почетную должность, может оказать умеряющее влияние на вспыльчивого органиста. На севере Германии духовная музыка шла путем, проложенным Генрихом Шуцем в первой половине 17 века. В композициях Шуце слышались отголоски страданий народа, испытанных тяжелую эпоху Тридцатилетней войны. Впрочем, Любок и окрестные города менее других областей Германии пострадали от этой долгой изнурительной военной поры. Любок оставался тем городом, где прилежно сохранялись национальные музыкальные традиции. Дитрих Бокстехуде славно продолжал их. Иоганн Себастьян наслышан был об искусстве Любекского органиста. Игра его, особенно исполнение собственных произведений, вызывали удивление, возбуждали восторг. Букс Техуды жил в Любеке уже 40 лет, и ему ушел 69-й год. Бах торопился послушать игру. Маэстро в почтенном возрасте, хотя по знатоков, мастерство его не увядает. Прославленный композитор, полифонист Сочинял хоральную музыку, органные произведения всех других жанров. Он был мастером вариаций импровизационного характера. Известен был кантатами. По словам музыкантов, наблюдавших игру бокс-те-худы, восхищало виртуозное обращение его с педалью. Любекский мастер славился еще в своих кантатах и других произведениях с участием хора и певцов-солистов искусством так называемого инструментального ведения человеческого голоса. В ариях, речитативах, дуэтах, когда голос виртуозности не уступает сольным инструментам оркестра. Для арнштадтского органиста эта область искусства была малоизвестна, можно представить, с каким нетерпением он устремился в Любек. В жизни описаниях Себастьяна Баха принято повторять, как мало обеспеченный юноша, провинциальный музыкант, чуть ли не два года копил деньги на путешествие в Любек и для экономии проделал путь сотни километров пешком по осеннему бездорожью. Правдоподобно ли это? Нет достоверных сведений о том, что Бах задолго готовился к поездке. Более того, можно полагать, что именно перепалка на рыночной площади подсказала Баху и консисторским чиновникам разумное решение — уехать органисту из города на некоторое время. Что же касается уверений в том, что до Любека Бах добирался пешком — это, по мнению нынешних биографов, композитора, маловероятно хотя бы потому, что разрешенного ему четырехнедельного отпуска не хватило бы на пешие путешествия. Крепко, сложенный, с развитой мускулатурой, хороший ходок, Себастьян любил прогулки но не настолько, разумеется, чтобы не знать себе цену, как музыканту и артисту. Стоило ли тратить попосту силы и время ему, органисту, который, конечно, мечтал сам сесть на скамью знаменитого Любекского органа и сыграть перед мастером, если тот пожелает его послушать. Да и пожитков у музыканта набралось немало. Нужно было захватить с собой нарядное платье, Камзол с чулками, ботинками, шляпой, тетради с нотами. Куда ж тут в осеннюю непогоду конца октября, Начало ноября шагать сотни миль? К тому же связи у Бахов были таковы, Что на попутных деревенских и купеческих повозках Со съестными припасами и товарами, Отправляемыми из одного города в другой, Молодому музыканту без труда можно было добраться из Арнштадта в Любек.